Глава седьмая. Мертвый язык. Во второй половине дня завуч Академии Полина Григорьевна собрала в спортзале ребят, занимавшихся в группе заклинателей. По пандемониуму мгновенно прошел слушок, что потомков ведьмы-колдунов будут учить чему-то весьма необычному и интересному, поэтому в спортзал быстро набилось несколько десятков человек, и среди них далеко не только заклинатели. Двадцать пять юношей и девушек в облегающей черной спортивной форме переминались у входа в зал, остальные расселись на трибунах с нетерпением, ожидая начала действия. Спортзал сегодня был оборудован весьма необычно. Тимофею такого еще видеть не приходилось. Деревянный пол покрывали многочисленные мягкие маты, а в полуметре над ними была натянута огромная ловчая сеть. Сети тянулись и вдоль стен, а также под самым потолком. У дальней стены зала стояли в ряд двадцать пять больших деревянных ведер. Тимофей не поверил своим глазам. «Это были самые настоящие ступы» свежевыструганные, приятно пахнущие смолой и древесиной, каждая примерно с метр высотой. Из каждой ступы торчал двухметровый деревянный шест. Полина Григорьевна три раза хлопнула в ладоши, призывая к тишине, затем вышла в центр зала. Как и ученики, она была облачена в черный спортивный костюм и кроссовки. «Итак, многие из вас уже наверняка догадались, — Для чего мы здесь собрались? — объявила она, обращаясь к заклинателям. — Представить страшно, — буркнул кто-то. В зале послышались приглушенные смешки. — Вы все с детства знаете о подобном из старых сказок, — продолжила Полина Григорьевна, не обращая внимания на остряков. — Наконец пришла пора узнать, что далеко не все сказки и легенды являются вымыслом. — Мы что, полетим? — напряженно спросила одна из девушек. «А вот сейчас и узнаем», — ответила ей завуч. «Но чего замерли живо, все подошли к ступам». Заклинатели робко двинулись к деревянным вёдрам. Тимофей только сейчас заметил, что их колени и локти защищены специальными щитками. Кроме того, ребята нахлобучили на головы блестящие черные шлемы, в которых стали похожи на каскадеров со студии «Золотой скорпион». «Как круто!» — выдохнул сидящий рядом с Тимофеем Димка. «Жаль, что я не в группе заклинателей». Трофимов состоял в группе воинов, как и Тимофей. Временами он сильно сожалел об этом, особенно когда учитель Канто принимался отрабатывать на нем приемы нападения и самообороны. «Сразу предупреждаю», — подняла указательный палец Полина Григорьевна, «не существует никаких волшебных летательных аппаратов». «Все волшебство у нас вот здесь», — она приложила палец в голове. «В основе любого полета, как правило, лежит обычный телекинез. Умение двигать предметы силой мысли. Кто из вас уже научился владеть телекинезом? Из двадцати пяти заклинателей руки подняли лишь пятнадцать». «О», — слегка разочарованно протянула Завуч, «значит, полномасштабного веселья у нас сегодня не получится». «Ну, ничего, у вас еще все впереди, а пока посмотрите, как это делают другие». Она подошла к одной из ступ и взяла в руки деревянный пест. Испокон веков повелось так, что истинные ведьмы владеют способностью передвигать предметы на расстоянии. Причем это не зависит ни от размеров, ни от массы предмета, но вот не задача Поднять в воздух собственное тело мы не можем». Это связано с распределением наших внутренних жизненных сил и особых энергий. Поэтому, чтобы поднять в воздух самих себя, ведьмам приходится использовать другие предметы. Очень удобно летать в такой вот ступе. Она ударила пестом по ведру. В ней можно стоять по пояс и не опасаться, что вывалишься при малейшем крене. Для большей безопасности ступы делают тускими и высокими, чтобы мы не болтались в ней, словно ложка в стакане. — Но я читала, что ведьмы летают и на мётлах, — робко произнесла Милана по ветруля. Она также была членом группы заклинателей. Рядом с ней стояли Алика с Татьяной. В чёрной обтягивающей одежде девушки выглядели очень даже ничего. — Есть такое поверье, — ухмыльнулась Полина Григорьевна. — Но это сущий бред. Она протянула Милане свой шест. — Представь, что ты сидишь верхом на этой палке, а она летит на высоте в несколько десятков метров. Держаться не за что. При сильном ветре запросто можно потерять равновесие и соскользнуть вправо или влево. Не говоря уже о том, что сидеть на узкой тонкой деревяшке не слишком-то удобно, а видеть метлу, оснащенную седлом, мне как-то не доводилось. Проще тогда уж на велосипеде взлететь, да вот только в древности велосипедов не было, а ступа — другое дело. Ты можешь спокойно стоять в ней, не думая о равновесии. Вот взгляните». Она закинула ногу в ближайшую ступу, затем с легкостью запрыгнула внутрь, оттолкнувшись пестом от пола. «Теперь моя задача сосредоточиться на ступе и усилия мысли поднять ее в воздух, а затем просто удерживать, одновременно толкая в нужном направлении. Если ведьма молода и полна сил, ступа летит высоко и плавно. Если сил недостаточно...» Она может рывками двигаться по земле, совершая большие прыжки. Пест в таком случае просто необходим. Его держат для опоры, чтобы не вывалиться при очередном толчке. Это понятно? «Да — Да! — нестройным хором протянули заклинатели. — А теперь смотрите! — объявила Полина Григорьевна. Она сосредоточилась и легонько ударила пестом по краю ступы. Та плавно взмыла в воздух и зависла в паре метров над полом. «Теперь я могу направить ее куда захочу». Ступа скользнула в сторону и поднялась выше, затем сделала полный круг по спортзалу. Ученики Академии восторженно взвыли и громко зааплодировали. — А теперь ваша очередь, — решительно сказала Полина Григорьевна, зависнув между полом и потолком. — И помните, ступа лишь средство передвижения. Устраивать воздушное сражение, сидя в ней, не стоит очень трудно сосредоточиться на полете и при этом еще швыряться боевыми заклинаниями. Или одно, или другое. Совмещать это могут лишь самые опытные колдуньи. Остальным просто не дано». Ее ступа приземлилась в центре зала. Полина Григорьевна ловко выбралась из нее и протянула пест Милане. Юные заклинатели с опаской расселись по ступам и принялись упражняться в телекинезе. Из двадцати 25... пяти... В воздух взлетели всего шесть. И что это был за полет? Завуч летала быстро и изящно по прямой траектории, а ученики тряслись в ступах, крутились волчком, с воплями размахивали пестами, опасаясь выпасть. Кто-то врезался в защитную сеть на стене, двое свалились на маты и запутались в тросах. Какой-то тощий парень тряснулся головой о потолок, затем ухнул вниз и вылетел из ступы. Да... Шлемы и защитные сетки с матами пришлись очень кстати. Милана, Татьяна и Алика были в числе тех, кто взлететь не смог. Девушки так расстроились по этому поводу, что перестали и пытаться. — В другой раз все получится, — попыталась успокоить их зауч. — Не переживайте. — Если я призову ветер и сильно постараюсь, то смогу приподнять себя воздушным потоком, — вздернув нос, заявила Милана, — и никакая ступа мне не понадобится. — А если отвлечешься, потеряешь концентрацию и рухнешь на землю, — ответила ей Полина Григорьевна. — Держать и мысли неодушевленный предмет куда проще, чем собственное тело, так что придется научиться. «Ну и ладно», — недовольно поджала губы поветруля, с досадой отшвырнула пест назад, и едва не попала в лику Миронову. Та едва успела отскочить. «Смотри, куда швыряешь!» — злобно выдохнула она. «О, от я и не заметила», — рассмеялась Милана. «Сложно заметить, пустое место». Алика и Татьяна вперлись в нее ненавидящими взглядами. Поветруля ничуть не испугалась. Напротив, еще выше подняла подбородок. «Чего — Чего вылопились курицы? — презрительно спросила она. — Почему бы тебе не заткнуться? — прищурилась Татьяна. — А то ведь и в морду, прости, в личке вцепиться можно. — Такие красивые волосы! — поддержала Алика. — Как приятно, наверное, их выдирать! Полина Григорьевна, которая отвлеклась на других заклинателей, ничего не замечала. А тем временем атмосфера продолжала накаляться. — Что-то вы осмелели! — Милана уперла руки в бока и двинулась к девчонкам. — Почувствовали себя знаменитостями после того, как вашу подружку прикончили? — Так эта минута славы очень быстро пройдет. — Как и твоя популярность, — ухмыльнулась Татьяна среди друзей-недоумков. — Думаешь, мы ничего о вас не знаем? — — Вещих, сестер, не проведешь. — Вещих кого? — расхохоталась Поветруля. — Да вы совсем спятили оборванки. — Кончайте дурить, девки! — забеспокоилась Карина Кикмарина, сидевшая неподалеку. — Это просто глупо! Но ее никто не слушал. — Вы вдоволь над нами поизмывались, — злобно шипела Алика. — Но с нас довольна. Я даже рада, что мы приняли кодекс. С каким же удовольствием я буду смотреть, как ты мучаешься, белобрысая тварь! Милана задохнулась от ярости. Прежде чем кто-то успел среагировать, она размахнулась и заехала кулаком Мироновой по физиономии. Алика взвизгнула и попятилась назад, зато купала и сдала злобные вопли, бросившись на поветрулю, вцепилась ей в волосы. Девушки рухнули на мат и принялись молотить друг друга. Димка и Карина тут же бросились разнимать дерущихся. «А ну, прекратить!» — внезапно рявкнула Полина Григорьевна. Она схватила пест и так ударила им о пол, что все ученики в зале подскочили на своих местах. Девчонок растащили, истошные крики и виск сразу прекратились, как, впрочем, и испытания заклинателей. Завуч, разозлившись не на шутку, потащила трех дрочуней к директору, приказав всем остальным ученикам немедленно расходиться». На эти годские девчонки, те еще язвы», — сказал Тимофей, когда они с Димкой и Кариной вышли из спортзала. «Ничем не лучше по недовольно буркнула Карина. «Я все никак не могу понять. И почему некоторым людям не живется спокойно? Им обязательно нужно унижать и оскорблять кого-то, а затем получать сдачи». «Пытаются самоутвердиться», — предположил Тимофей. «Как правило, у таких не все в порядке в семье и в жизни. Чтобы хоть как-то отвлечься, они вымещают злобу на других». «И что такое с поветрулей?» «Избалованная, богатая стерва, такая же, как ее мамочка!» — вспылила Карина. «Чего ей не хватает, что она так кидается на окружающих?» «Да кто же ее знает?» — пожал плечами Зверев. Я о каком еще кодексе они болтали?» — вспомнил Димка. «Ты об этом что-нибудь слышала?» Карина отрицательно покачала головой. «Нужно уже не спросить», — посоветовала она. «Степанова знает их намного лучше меня. У заклинателей свои фишки. Может, этот пресловутый кодекс к ним относится». А вообще хорошо, что я не в их группе. Поначалу меня хотели туда засунуть, но я попросилась к воинам. У всех заклинателей, мне кажется, мозги немного набекрень. — В любом случае, это было интересное мероприятие, — мрачно усмехнулся Димка. И все трое громко прыснули, вспомнив о маневрах незадачливых летунов. Профессор Вениамин Дубровский вошел в здание краеведческого музея, и направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Ему неоднократно приходилось бывать здесь еще во времена профессора Андронати, но сейчас старик находился в больнице, а музеем управляла Алена Сухорукова. Добровский хорошо знал эту женщину, в прошлом им не раз приходилось встречаться на различных приемах и светских мероприятиях, но впервые он пришел к ней по столь необычному делу. После недавнего ремонта все в музее сверкало новой облицовкой, свет современных светильников отражался в стеклах новых витрин. В правом крыле работала строительная бригада, оттуда доносился шум техники. Когда-то эти помещения пустовали, но сейчас их было решено отдать под кафе и новую художественную галерею. Но все только к лучшему. Давно пора было вдохнуть в это здание новую жизнь, ведь оно не ремонтировалось на протяжении последних шестнадцати лет. Арина Александровна оборудовала себе офис в помещении по соседству со старым кабинетом Андронати. К ее чести она не стала занимать комнату профессора, зная, что когда-нибудь он еще вернется на свое рабочее место». — Господин Дубровский! — улыбнулась Сухорукова, когда он постучал в открытую дверь ее кабинета. — Очень рада вас видеть. На недавнем приеме нам так и не удалось толком поговорить. — Да, здесь было столько народу. Да еще этот ужасный эпизод с той девочкой. — И не говорите, — помрачнела Сухорукова. — Сдается мне вашим, Клыкова, постоянно творится что-то из ряда вон. — А ведь с первого взгляда и не скажешь. Такой тихий, мирный городок. «Первое впечатление обманчиво», — улыбнулся Дубровский. «Пусть вас не вводят в заблуждение здешняя тишина. Именно в тишине подчас творятся всякие гнусности. Но это не значит, что город плох. Очень скоро закончится сезон туристов. Вот тогда вы узнаете, что такое настоящая, спокойная и размеренная жизнь». «Присаживайтесь», — Алена Александровна показала ему на свободное кресло. «Хотите чего-нибудь выпить?» — От чашечки кофе я бы не отказался. — Мариана, крикнула Сухорукова. — Приготовь нам кофе. — Ну вот, опять начинается! — раздался раздраженный крик в коридоре. — Только я решила немного взревнуть. Пошевеливайся, никчемная лентяйка. Тебе полезно растрясти лишний жирок. — Чтобы стать такой же сушеной воблой, как вы, нет душу вольте. — возьму и уволю. — И кто тогда будет целыми днями выслушивать ваши придирки? — Профессор Дубровский изумленно уставился на Сухорукову. «Это моя помощница», — отмахнулась та. «Не обращайте внимания. Любит поворчать, но с делами справляется хорошо. Так что привело вас ко мне, Вениамин?» «Если помните, мы впервые встретились на одном мероприятии в Музее истории санкт петербурга В то время вы еще...» — Дубровский смущенно прокашлялся. «Встречались с Платоном Долматским». — Дела давно минувших дней, — усмехнулась Алена. — Мы с Платоном уже несколько месяцев не виделись. — Сожалею. — Не стоит. В нашем возрасте пылкие романы, оканчивающиеся пышной свадьбой, случаются лишь в глупых сериалах да книжках про любовь. Люди встречаются, расстаются. Это нормально. С Платоном евсеевичем нам было хорошо, но, увы. Он рассказывал мне о вас. — Говорил, что вы отлично разбираетесь в древних языках. — Совершенно верно! — кивнула Сухорукова. — Когда-то это было моей профессией. Я тогда много путешествовала по разным странам, работала на раскопках древних гробниц. В этот момент в кабинет вошла та самая Марьяна, невысокая, полная женщина с короткими темными волосами. Она принесла поднос, на котором звенели две миниатюрные чашечки кофе и серебряная вазочка с печеньем. Надеюсь, теперь меня оставят в покое, воскликнула она. Я то слежу за строителями, то ругаюсь с подрядчиком, то мой полы умаилась уже сил нет. Иди отсюда, не пугай людей, бросил в ответ Алена Александровна. брякнув поднос на стол, толстушка удалилась, смерив на последок Дубровского недовольным взглядом. Я хочу показать вам кое-что, продолжил профессор, взяв с подноса чашку. И мне бы хотелось узнать перевод. «Давайте посмотрим», — с готовностью кивнула Сухорукова. «Это текст?» «Запись разговора», — пояснил профессор Дубровский. Он выложил на стол телефон, нашел на нем нужную аудиозапись и нажал кнопку воспроизведения. Из динамика раздался хриплый, каркающий голос, выкрикнувший несколько резких обрывочных фраз. Принадлежать он мог лишь какой-то старой ведьме. Алена Александровна потрясенно замерла. «Как интересно!» — осторожно произнесла она, отпив кофе. «И откуда это у вас?» «Это запись сеанса с одной из моих пациенток. Она в тот момент была под гипнозом». «Сколько ей лет?» «Еще не от двадцати». «Странно. А раньше вы от нее что-то подобное слышали?» «Никогда. Поэтому и пришел к вам. Мне нужно знать, что именно она сказала». В истории психиатрии известны случаи, когда пациенты под гипнозом начинали разговаривать или писать на иностранном языке, которым ранее не овладели. Возможно, это тот самый случай. Любопытно, задумчиво пробормотала Алена Александровна. Язык похож на один, но он давно считается мертвым. Невероятно, что кто-то в наши дни может так спокойно на нем изъясняться, — — Тем более молодая девушка. — Вам удалось разобрать какие-то слова? — Да. Что-то похожее на старый дурень и ад на земле. Но с полной уверенностью не скажу. Вы можете скопировать для меня эту запись? Я посмотрю в специальных справочниках. Думаю, через пару дней смогу сказать вам точнее. — О, вы бы здорово мне помогли, — обрадовался Дубровский. — Но я хотел бы попросить вас сохранить все в тайне. — Разумеется, — пообещала Алена Александровна. — Врачебная этика превыше всего. — «Спасибо!» — поблагодарил ее профессор. Он взял в руки телефон, скопировал нужный фрагмент записи и затем отправил его на электронную почту Сухоруковой. Может, с ее помощью он сумеет пролить свет на некоторые странности Ирины Зверевой.